фестивали электронной музыки. Теперь вопрос, где здесь деградация и упадок? И если кого-то не впечатлил пример моего родного города, пусть он тогда вспомнит про такие мировые фестивали электронной музыки, как Tomorrowland и Ultra Music Festival. Первый Tomorrowland состоялся 14 августа 2005 года и длился всего один день. Тогда он собрал 10 тысяч человек. Успех этого мероприятия был очевиден. И тогда в 2007 году организаторы приняли решение увеличить продолжительность фестиваля до двух дней. С каждым годом фестиваль становился все более популярным и стал известным не только в Бельгии, но и во всей Европе. В 2008 году в лайнапе данного события уже было заявлено более 100 диджеев, а количество посетителей превысило 50 тысяч человек. В 2010 году билеты на Tomorrowland были распроданы еще до начала мероприятия, а число гостей увеличилось практически в два раза – до 100 тысяч человек. 2012 год доказал, что это был далеко не предел. Сюда съехались гости из 75 стран мира. Фестиваль Tomorrowland посетили около 180 тысяч человек, а лайнап просто превзошел все ожидания. На 16 сценах выступило около 400 всемирно известных диджеев и композиторов, таких как Skrillex, Avicii, Дэвид Гетта, Hardwell, Swedish House Mafia, Afrojack, Стива Оки, Карл Кокс, Пол Ван Дайк, Мартин Солвейк, Fatboy Slim, Пендулум. Для справки, организаторы Tomorrowland – это голландская компания ID&T, которая работает в сфере шоу-бизнеса с начала 90-х годов и причастна к появлению таких брендовых и, не побоюсь этого слова, культовых и легендарных фестивалей, как Thunderdome, Dirty Dutch, Energy, Welcome to the Future, Amazon Project, Tic -Tac, Sensation, Mysterialand. Международный фестиваль Ultra Music Festival, проводимый в формате Open Air, начал свою историю в далеком 1998 году, когда он был организован впервые на South Beach в Майами-Бич. В тот день он настолько привлек внимание посетителей, что организаторам пришлось развернуть проведение фестиваля и за пределами пляжа. Вечеринка растянулась вплоть до Бейфронт-парка. Было организовано два основных места выступления звезд: амфитеатр, рассчитанный на несколько тысяч посетителей, и сцена, получившая название Sound Stage, а также же 10 дополнительных, специально созданных под разное музыкальное направление площадок, где взыскательные посетители могли услышать драм and бэйс техно, брейкс, степ электро и многие другие жанры. Организаторы уверяют, что начиная с 2005 года билеты на музыкальный фестиваль раскупаются практически за один час, на чем регулярно пытаются заработать перекупщики. В связи с этим поклонников фестиваля регулярно предупреждают о возможном мошенничестве со стороны недобросовестных продавцов билетов. В 2006 году было принято решение о переносе фестиваля в более крупное по масштабу место. Бесентинеал, так как пляж уже просто не мог вместить такое огромное количество посетителей, число которых в 2007 году достигло 50 тысяч человек. Свое десятилетие УМФ отпраздновал рекордом по количеству купленных билетов на одно событие в Майами. В 2008 году фестиваль посетил 70 тысяч человек. В 2010 и 2011 годах УМФ проводился целых три дня из-за большого наплыва желающих выступить. Кстати, организаторы приглашают не только модных звезд мирового масштаба, но и начинающих артистов, представляя им великолепную возможность заявить о себе практически сразу на мировой сцене. Кастинги на выступления начинают проводить задолго до начала весны. С 2012 года фестиваль приобрел статус Международного, и его начали проводить в других странах мира. Например, 5 мая 2012 года он прошел в Буэнос-Айресе, Аргентина, 27 мая на Ибице, Испания. 13 июля должен был проходить в Польше. К сожалению, его отменили. Победоносное шествование по планете отнюдь не означает, что город Майами, США, перестал считаться праотцом фестиваля. Главные мероприятия организовываются именно там. Примечательный факт. В 2012 году билеты на фестиваль были раскуплены за 10 минут. УМФ сегодня это длящиеся два дня международное мероприятие, которое стремятся посетить все истинные поклонники электронной музыки. Этот фестиваль так называемый парад звезд мировой величины. На нем выступают лучшие мировые диджеи, а именно Армин Ван Бюрен, Аксвел, Тиеста, Дед Маус, Дэвид Гетта, Бенни Бенаси и многие другие. В 2013 году фестиваль раскинулся на два уикенда. Он прошел 15-16-17 и 22-23-24 марта. Самой масштабной вечеринкой мира считается АДЕ – Amsterdam Dance Event. В октябре 2013 года столица Нидерландов уже в 18 раз с распростертыми объятиями приняла событие просто невероятных размеров. АДЕ – один из важнейших и наиболее массовых фестивалей в мире электронной и танцевальной музыки. Организаторы фестиваля утверждают, что мероприятие посетило более 250 тысяч ценителей электронной музыки и свыше 4 тысяч артистов. Номера отелей в Амстердаме на эти даты начинают бронироваться будущими посетителями уже с начала лета. В 2010 году на немецком фестивале Лофпарад была зафиксирована цифра полтора миллиона гостей, приехавших в полумиллионный город Дуйсбург, Германия, со всего мира. Отдельно хочется упомянуть российскую радиостанцию Рекорд. Она, конечно, не самая крупная и влиятельная радиостанция в мире, которая занимается продвижением электронной музыки и клубной культуры. Но именно Радио Рекорд делает самый крупный и масштабный фестиваль драм бейс музыки на планете – пиратская станция. Самые популярные и востребованные драм бейс диджеи и композиторы мира считают за честь выступить на этом мероприятии. Вместимость Санкт-Петербургского СКК, где проходит главная пиратка около 25 тысяч зрителей 10 лет назад мне трудно было поверить в то что в мировой клубной культуре мы хоть в чем-то будем первыми но факт остается фактом динамика развития есть поскольку россия смогла стать лидером среди всех организаторов в таком пусть и не очень популярном жанре как драман bass и коль уж мы заговорили об этом исконно английском музыкальном направлении то приведу в пример питерского композитора александра Дмитриева в мире ломанных ритмов, более известного как Боб. Этот скромный парень в очках стал родоначальником такого субжанра ДНБ, как микрофанк. Все эти факты продолжают указывать на одно: мы движемся вперед, быстро ли, медленно, неважно. Главное — движемся. След за всем прогрессивным человечеством, вместе с ним и даже иногда впереди. Прогресс не стоит на месте. И за время редактирования этой книги подтверждение моих оптимистичных прогнозов в России появился свой первый международный фестиваль электронной музыки. Не побоюсь этого слова мирового масштаба – Alpha Future People. Уже на старте, в 2014 году, новый бренд смог привлечь под свои знамена 30 тысяч посетителей. Все это стало возможно благодаря грамотному и комплексному подходу к организации. Судя по видеоотчетам, мы имеем дело немного много ни мало, но с русским аналогом Tomorrowland. В 2016 году IFP взяли планку в 50 тысяч гостей. Мне очень Понравилась их позиция при выборе артистов для выступления на фестивале. Если мы еще не пригласили вас выступить на нашей сцене, работайте над собой и своим творчеством. Жесточайшее плюсую.